Прислуга должна позаботиться о горячем обеде по воскресеньям, все равно бездельничают, играют с утра до вечера на концертина. Это нововведение не вызвало революции. Слуги, солнце это всегда коробило, обожали Ирен, которая наперекор всем здравым традициям признавал за ними право на слабости, свойственные человеческой природе.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 И Сомс не мог понять, о чём она думает всё это время. Тяжело, когда человек трудится так, как трудится он, добывает для неё деньги. Да, для неё. И с болью в сердце. Она сидит здесь и смотрит. Смотрит, как будто ждёт, что эти стены, того и гляди, придавят её. От одного этого можно встать из-за стола и уйти из комнаты. Свет лампы. Затененный розовым обожуром падал ей на шею и руки. Сомс любил, чтобы Ирен выходила к обеду декольтированной. Это давало ему неизъяснимые чувства превосходства над большинством знакомых, жены которых, обедая дома, ограничивались домашними платьями или закрытыми вечерними туалетами. В розовом свете лампы, Янтарные волосы и белые кожи Ирен так странно подчеркивали ее темно-карие глаза.